Сорок шестое. Гуру. Почему же все-таки так много званых и так мало избранных? Так много устремляющихся и так мало, исключительно мало, доходящих? Вначале путь легок и неомрачаем. Начинающий все время получает знаки обильные и щедры. Он горит устремлением и вдохновением. Он радостно насыщает сознание дарами учителя. Но идет время, и приходит пора испытаний, постепенно меняется все. Нужно уже не только брать, но и давать. Нужно не только учиться, но и учить. Нужно не только думать о себе и своем восхождении, но и о других, и часто с собой не считаясь, и интерес свои отодвинут на задний план. А препятствия громоздятся, как горы, и темные окружают и замыкают свой круг». Если слаб огонек, он легко может погаснуть, но если силен, то неизбежна борьба, победа, в которой достигается только несломимой стойкостью духа. Вот почему так неимоверно труден путь ученичества».